Глава 6, 1968 год Это хуже Шоа. Не говорите глупостей. Седой студент, ровесник Русской революции. Ром, вы сталинист, и ваш Эйзенштейн тоже. Что делать, если ангелы ведут себя как бесы? С Нантером вышла целая история. Я оказался там в 1968 году, когда вспыхнуло восстание студентов. Все знают о мае 68-го и Сарбоне. Но на самом деле все началось с Нантера, где 15 января студент Кон Бендит во время митинга вступил в стычку с министром образования, после чего произошли первые столкновения с полицией. 22 марта радикальные студенты заняли здание университета. Это у нас теперь считается великой датой. Волнения мгновенно распространились по университетской Франции, да и по всей студенческой Европе. Занятия отменили. Мы, преподаватели, жили словно на военном положении и были окружены местными, так сказать, ОМОНовцами. Спорить со студентами нам было довольно сложно, особенно во время митингов и собраний. Одна разъяренная студентка сказала, «То, что творит с нами полиция, это хуже Шоа». Ничего себе сравнения с Холокостом. Я подошел к ней и сказал резко, «Прошу вас не говорить глупостей». Но глупости говорили отнюдь не только студента. Нас в Нантере навестил знаменитый румынский писатель Константин Вирджил Георгио, автор нашумевшего романа «25-й час», антикоммунистического романа, между прочим. Но христианский обличитель левизны захотел поговорить с революционной молодежью, причем заявил, что готов выступать только в главной аудитории, никаких маленьких кабинетов, хотя собрать в оставшем университете полный зал практически невозможно. Тем не менее, пришли тысячи человек, заняты были все проходы, все ступени, даже про сцену. Видимо, студенты были в недоумении, как этот реакционер, сторонник Поповщины, решился войти в их прогрессивное логово. Георгио был очень красивый старый человек с длинной бородой, вполне православного вида, да и взглядов, понятное дело, тоже православных. Он с трудом поднялся по ступеням, подошел к микрофону, посмотрел на всех своим пророческим оком и гнусаве воскликнул. «Я пришел, дорогие мои, объявить вам, что, хотя вы об этом не знаете, но вы на самом деле ангелы!» Он-то думал осветить это место и этих дьяволов, обратить их в свою веру, но вышло, мягко говоря, иначе. Поднялся дикий шум, топот, крики, смех, свист, Как этот обскурантист посмел явиться в нашу крепость? И один молодой человек, перешагивая через головы, спустился из амфитеатра, выскочил на сцену и набросился на Георгию. Они, сцепившись, катались по полу, и нам пришлось писателя спасать и прятать в одном из кабинетов. Вообще у студентов было ощущение, что они, участники конвента и парижской коммуны вместе взятых, продолжают славную традицию французского бунта. «Профессуре пришлось охранять университетские помещения, потому что Нантер был тогда довольно бедным районом, и местные люди крали мебель. На русскую библиотеку, к счастью, не покушались, она им была ни к чему, но вот остальное... Помню, я притормозил на лестнице пожилую читу. Они тащили кресло. «А что вы делаете?» «Как что? Кресло выносим?» Я их пристыдил как мог. Красть нехорошо, государственная собственность и все такое велел вернуть. Они обиделись, оставили на лестнице, и затаскивать кресло обратно мне пришлось самому. Творилась сущая лиада. Пока местные крали кресло, студенты издевались над нашим тогдашним деканом, выдающимся философом Полем Рикером. Были в этом какие-то зародыши культурной революции ста цветов по модели Мао Цзэдуна. Конечно, то был не настоящий маоизм, однако намечалось что-то тревожное. Зато у нас появился новый студент. Знакомый мне по встречам у Пьера Паскаля анархист Николай Лазаревич. Он был намного старше всех профессоров, ровесник Петра Карловича, за 70. Он записался в студенты и стал вести их собрание. «Мы должны сопротивляться грамматическому фашизму банды преподавателей». «Банда — это я...» «Никита Струвы и Женевьева Жанне, моя коллега и приятельница еще со времен поездки в Москву. А фашисты мы потому, что настаиваем на соблюдении грамматических правил». Я пошел тогда к Пьеру Паскалю и сказал, «Петр Карлович, вы не можете немножко успокоить вашего друга Лазаревича? Он мешает нам работать». «Нет», — ответил, как всегда, улыбаясь Паскаль, — «не могу». Понимаете, он переживает вторую революцию. Для него сейчас повторяются 17, 18, 19 годы. Его семья, жена, дети, внуки все так счастливы, что он теперь ночует в Нантере, и они избавлены от него. Тогда же мне позвонили из советского посольства и сказали, что Михаил Ром, режиссер, хотел бы посетить «Нантер» и снимать происходящее, поскольку он задумал кино о молодежи всего мира. Наверное, это тот самый документальный фильм «И все-таки я верю», монтаж которого после его смерти заканчивали Элем Климов, Марлен Хуциев и Герман Лавров. Я ответил, «Вы знаете, никто не может тут снимать, ни один журналист сюда не войдет, сломают всю аппаратуру». Ром мне сам перезвонил. Не беспокойтесь, господин Нева, у меня будут два телохранителя из посольства. Действительно, вместе с ним заявились такие парни, перед которыми трепетали даже самые смелые нантеровские демоны. Ром сумел снять какие-то эпизоды, но, кроме того, хотел выступить, читать лекцию. Я выразил сомнение, скорее всего, никого не будет. Тем не менее, мы сделали объявление, подготовили аудиторию. Пришло, может быть, пять человек, среди них, естественно, Лазаревич. Он сидел в заднем ряду, ждал, пока Ром закончит читать об Эйзенштейне. Приходит время вопросов. Он вскакивает, вытаскивает заранее заготовленную шпаргалку и заявляет «Михаил Ром, вы выдаете себя за либерала. На самом деле вы настоящий сталинист». И зачитывает верно подданническую цитату из Рома. Цитата неприятная, что и говорить, но такую цитату можно было бы найти почти у каждого режиссера, писателя, ученого, игравшего сколько-нибудь заметную роль в сталинские времена. Ну, Ром не знает, как на это отвечать, и бормочет что-то вроде «такое было время», «надо понять контекст» и так далее. Однако Лазаревич не останавливается. «Но и ваш герой, Эйзенштейн, такой же сталинест чистой воды, как и вы, и вынимает следующую шпаргалку». Это было смешно. Но еще смешнее было, когда мы с Ромом пошли в ресторанчик, самый обычный, пролетарский, вокруг Нантера все ресторанчики невысокого ранга, и Ром замечает, «Какой странный у вас ректор!» Я ему говорю, «Какой ректор?» «Это наш студент и наш революционер!» Ром обомлел. Не о такой прогрессивной молодежи собирался он снимать фильм. Все знают, чем обернулся для Франции 1968 год. Деголь заявил, что летит в свой загородный дом в колумбе ле де где он приходил в себя, особенно в трудные минуты, и где он будет впоследствии похоронен. А сам с архивами Елисейского дворца отправился за границу, главнокомандующего французских войск в Германии втайне от собственного премьера. То есть исчез на двое суток, так что Помпиду пришлось разыскивать его с помощью ПВО. Деголь колебался, не знал, что ему делать. А в 1969-м вынес на референдум вопрос об отмене Сената и прямо сказал, что рассматривает это как референдум о доверии себе лично. Проиграв, ушел. И отправился вместе с женой в совершенно дивную и дикую Ирландию. Там они на какое-то время нашли убежище. По-моему, он был рад, что уходит. И у меня перед глазами стоит картина. Они вдвоем с женой бредут в Ирландии вдоль побережья. Я всегда был на его стороне, мои родители тоже. Во время войны, несмотря на глушилки, они слушали французские выпуски BBC, редкие, но яркие речи Деголя. Теперь он, конечно, полузабыт, поскольку мы не можем жить только воспоминаниями о великих людях прошлого. Мой друг Александр сакуров упрекает нас за это. Но жизнь требует забывать, и в индивидуальном порядке, и в коллективном. Надо частично запомнить свое прошлое, а частично забыть. Без этой доли забвения жизни нет, развития нет, все останавливается. Мы раскачиваемся между полюсами памяти и забвения. Этот процесс неостановим, в чем я лишний раз убедился, когда известный журналист-историк Жан-Жозе Маршан предложил мне взять телеинтервью у мрачнейшего Георгия Адамовича, добродушного Бориса Зайцева и улыбчивого Пьера Паскаля. Снять-то мы сняли, но директор радиотелевидения французского сказал ему, «Дорогой Маршан, мерси!» — Но ваша передача дидактическая, а дидактизм не для нас. Так что забудьте. Ладно, забыли. Сохранили только скрипт всех этих передач, а через двадцать лет Маршан мне звонит. — Вы, наверное, не узнаете меня? А у него голос своеобразный. Он говорит, словно ржет, как конь. Ни с кем не перепутаешь. Так что я понял, кто это, как только он открыл рот. — Жан-Жозе, как я могу вас не узнать? Я очень рад, что вы в добром здравии. «Да-да-да, мне удалось выжить». И представьте себе, что наши передачи выйдут теперь, через 20 лет, на канале «Истуар», то есть «История». И представьте, то, что когда-то казалось дидактическим и никому не нужным, теперь востребовано, повторяется по многу раз, имеет успех. Особенно интервью с Пьером Паскалем, чему я, сказать по правде, ничуть не удивляюсь, а только тихо радуюсь.